Введение. Моим первым соревнованием на выносливость стал забег на два круга вокруг начальной школы «Ойстер-Рива» в Нью-Гэмпшире. Соревнование было одним из многих, устроенных в честь спортивного праздника для учеников пятого класса. Как и большинство 11-летних мальчишек, я часто бегал на перегонки с соседями, но все это были спринты. Без указаний взрослых дети никогда не станут бегать на длинные дистанции. В тот праздничный день я очень хорошо понял почему. Ничего не зная о беге, мы все ринулись со старта в полную силу. Уже на исходе первой 100-метровки я почувствовал в ногах болезненную слабость, как будто с каждым шагом становился на килограмм тяжелее, в горле пекло, словно солью посыпали открытую рану. В голове зазвенело, и сознание стало колебаться, словно пламя свечи под жестоким ветром. Тени многие мысли, на которые я был ещё способен, мелькали урывками. Какого чёрта со мной творится? Это что, нормально? Неужели всем остальным так же плохо? Наконец мы пробежали первый круг, и я, подавив жгучее искушение сойти с дистанции, начал второй. Передо мной оставался всего один мальчик, Джефф Бартон, единственный из одноклассников такой же тощий, как и я. Я постарался обдумать ситуацию. Можно ускориться, чтобы догнать Джеффа и тем самым усугубить своё плачевное состояние, или же признать поражение и уступить ему. Однако случилось третье. Джефф запнулся. Воодушевлённый видом его неудачи, я обошёл его на последнем повороте и триумфально преодолел финишную черту, слишком измученный, чтобы быть способным на нечто большее, нежели внутреннее лекание. Из этого соревнования я вынес для себя фундаментальную истину о гонках на выносливость. Хотя на место победителя меня вознесли ноги и лёгкие, только мой ум и в особенности открывшаяся способность пережить шок от неожиданных ощущений в купе с готовностью пострадать ради победы сделал меня чемпионом. Я понял, что главный вызов в забеге на длинную дистанцию именно вызов разуму. Через 3 года после моего триумфа на спортивном празднике я вывихнул колено, играя в футбол. Хирург, вправлявший вывих, посоветовал заняться другим видом спорта. В то время я неплохо показал себя, выступая за школу на забегах в одну милю, 1,6 км, и решил сделать ставку на бег. Это был 1985 год. Времена средневековья в эволюции реконструктивной хирургии и реабилитации коленного сустава. Я носил гипс на всю ногу в течение 6 недель после операции и ещё полгода ходил со скобками на ноге. Такой каркас из кевлара с застёжками Velcro висел на мне весь первый зимний легкоатлетический сезон в старшей школе. Кевлар ткань параарамидного полиэтилен Терефталомид волокна, выпускаемого фирмой DuPont, обладает высокой прочностью, превосходящей некоторые металлы. Велкро от французского velours бархат и crochet крючки. Застёжка принцип которой заимствован от способа зацепления цветков репейника, пара текстильных лент, на одной из которых размещены микрокрючки, на другой микропетли. При соприкосновении двух лент микрокрючки зацепляются за микропетли и одна лента прилипает к другой, за что застёжка и получила название липучка. Когда весной каркас сняли, я как будто заново родился. Я 7 раз выступал в соревнованиях на одну милю и 6 раз устанавливал личные рекорды. Осенью я привёл нашу школьную команду по кроссу к победе на чемпионате штата Нью-Гемпшир. в одном из трёх межшкольных дивизионов. Недели позже я занял десятое место в индивидуальном зачёте на встрече чемпионов, где соревновались лучшие команды и бегуны всех трёх дивизионов. Я стал вторым в индивидуальном зачёте среди учащихся второго года обучения и лучшим из дебютантов соревнований и был на пути к тому, чтобы за оставшиеся годы учёбы стать лучшим бегуном среди школьников Гранитного штата. Неофициальное название Нью-Гемпшера. Но этому не суждено было случиться. Первый сигнал прозвучал как раз когда я купался в лучах славы победителя соревнований внутри штата. Они проходили на трассе в Деррифилд Парк в Манчестере, самый сложный в этой части Америки. Дистанция начиналась у подножия горнолыжной трассы, шла вверх и затем спускалась. Я оказался на вершине вторым после Шона Ливингстона, ученика выпускного класса, значительно более талантливого, чем я. Я не особо размышлял об этом, пока мы не выбежали из леса, и моя девушка, увидев меня, не закричала тому, кто стоял рядом: "О, господи, он второй!" Тогда я понял, что всё кончилось. Не прошло и минуты, как меня обогнал тот Гейл из соперничающей с нами Академии Стивенса, такой же второкурсник, как я. У подножья горы он был в 10 или 15 метрах впереди меня. Однако трасса делала ещё один коварный крутой подъём, прежде чем превратиться в ровную финишную прямую. Я бегал в гору лучше того. Вот почему мне вообще удалось оказаться сначала впереди него. И на подъёме начал сокращать разрыв. Мы вышли на финишную прямую одновременно. Тот поднялся на носки и рванул вперёд. Я тоже. Мы неслись к финишу, в то время как наши родные, тренеры и друзья по команде кричали, что было сил, стараясь нас поддержать. И тут я всё-таки сдался, швырнул полотенце на ринг, отказался. Это случилось как раз в том мгновении, когда тот ещё немного ускорился. Я так никогда и не узнал, сумел бы ответить на его последнее ускорение или может даже бежать чуть быстрее него, потому что даже и не попытался. Причина была проста: это слишком больно. Какая-то часть меня словно задавалась вопросом: "Как сильно ты этого хочешь?", и другая часть отвечала: "Не так сильно, как тот парень". Я не думаю, что тот был более одарённым бегуном или подготовлен лучше меня, иначе мне не удалось бы победить его в двух из пяти кроссовых соревнований, в которых мы встретились до окончания школы. Единственное, что отличало его в тот день, готовность приложить ещё больше сил. Потрясение, испытанное мной в 11 лет во время соревнований на выносливость, никогда не оставляло меня. Мне нравилось бегать. Нравилось быть стройным и быстрым, однако меня корёжило при воспоминании о той муке, которую довелось испытать во время бега. Моё неприятие этой мрачной стороны выбранного мной вида спорта оставалось на управляемом уровне, пока я был новичком с невысокими перспективами. Однако не успел я достичь уровня претендента, как с горечью обнаружил Что это чревато ещё более жестокими страданиями, не говоря уже о том, что меня ждёт в случае попытки стать чемпионом. Только тогда до меня дошло, что до сих пор я умудрялся действовать в пределах зоны комфорта, создававшей иллюзию стопроцентной нагрузки. И если я намерен действительно стать лучшим, то эту зону придётся покинуть. Однако я так этого и не сделал. То, что со мной происходило, было классическим тяжёлым случаем. В день соревнований меня охватывал непреодолимый страх, начиналось сердцебиение, крутило живот, а из головы не шли мысли о предстоящих страшных мучениях. Если соревнования приходились на вторник, на уроках я впадал в психическую реакцию бегства, будучи не в состоянии воспринять что-либо из сказанного учителем. Если это случалось в субботу, я с великим трудом заставлял себя проглотить хоть какой-то завтрак, прежде чем вместе с товарищами по команде сесть в автобус, который вез нас на убой. В выпускном классе я приспособился спускать на тормозах свои соревнования, так что мои сто процентов по умолчанию превратились в девяносто пять. Я выкладывался ровно настолько, чтобы никто не догадался, что я напрягаюсь не в полную силу. Даже тогда время от времени мне улыбалась удача. На встрече чемпионов в 1987 году я пришёл шестым. Как правило, я покидал беговую дорожку, презирая себя за то, что не сумел выложиться по полной. Дальше стало ещё хуже. На соревнованиях на стадионе в Бостоне я симулировал растяжение лодыжки на середине двухмильного забега и свалился корчась от воображаемой боли. Несколько неделями спустя я сделал вид, что не услышал вызов на старт на другой двухмильный забег, и команде пришлось выступать без меня. А после заключительного перед выпуском кроссового сезона я вовсе отказался от бега. Я завершил его на позорном 17-м месте на встрече чемпионов. А мой давний соперник Тот Гейл пришёл вторым. Внутренний плакса одержал верх. В 1995 году всё ещё уверенный, что отказался от карьеры бегуна и переехал в Сан-Франциско. Моей целью было взяться за любую, даже первую попавшуюся работу, связанную с писательством. Получилось так, что первое предложение пришло от Билла Котовского, за 12 лет до этого основавшего журнал Trailsled и теперь запускавшего свой проект для спортсменов на выносливость MultiSport, посвящённый соревнованиям на выносливость. Я бы с не меньшим энтузиазмом вступил в сотрудничество с кем угодно, вплоть до канапляного ежемесячника High Times, ежемесячный цветной журнал в США объёмом 100 страниц, полностью посвящённый канапляной тематике. Публикация охватывает широкий круг тем, связанных с психотропной канаплёй: выращивание, селекция, медицинское и рекреационное применение, юридические аспекты, антипрогибиционистское движение. Однако Судьбе было угодно по самую макушку окунуть меня в деятельность масс-медиа, освещавших жизнь людей, не щадящих, как когда-то я сам, своего тела ради того, чтобы быть быстрее и выносливее других. Случилось неизбежное. Я снова втянулся в тренировки, сначала как бегун, а потом как триатлет». Это был очень скользкий путь. Я всё сильнее увлекался этим времяпрепровождением, подогреваемый новыми амбициями. В итоге я возмечтал стать тем великим спортсменом, каким мог бы быть, если бы не сдался. Но я понимал, что для этого придётся преодолеть ту внутреннюю слабость, которая не позволила мне достичь достойного уровня в первый раз. Ради самого себя мне было необходимо избавиться от этого душевного груза. Меня подвело собственное тело, не желавшее мне подчиняться настолько, что был поставлен диагноз подошвенный фасциит. Ещё в юности были подозрения на слабость опорно-двигательного аппарата, а в 14 лет случился вывих колена. Я так никогда и не стал тем великим спортсменом, каким мог бы быть, но по крайней мере, я сумел выжать максимум, учитывая проблемы со здоровьем, и от груза на душе я избавился. Если тот момент, когда я уступил первенство Тоду Гейлу на финишной прямой, стал моим символическим отказом от сопричастности к сообществу атлетов, другие мгновения во время марафона в Кремниевой долине в 2008 году превратились в символ моего возвращения. До финиша оставалось ещё около 3 миль. 4,8 км, и я уже испытывал немалые мучения, когда пробегал мимо молодой пары, судя по всему, они ждали бегуна, за которого болели на обочине. Я уже успел отбежать от них на несколько метров, когда услыхал, как женщина воскликнула: "Вау!" Понятно, что это могло означать всё что угодно. Возможно, её впечатлило то, как стремительно я бегу, но лидер марафона, я в тот день финишировал третьим, опережал меня на целых 4 минуты. Значит, дело было не в скорости. Может, её поразил мой стиль бега? Однако я знал, что никогда не бегал красиво, а уж на тот момент и вовсе похвастаться было нечем. И, конечно, я тут же пришёл к выводу, что юнные болельщики на самом деле в ужасе от того, как я выгляжу, потому что каждый шаг даётся мне через силу. Наверное, со стороны казалось, будто я брёл против течения по пояс в быстрой воде. По крайней мере, именно так я себя чувствовал. Кажется, от изнеможения у меня даже слюни потекли, а значит восклицание этой юной леди могло выражать уважение к моей стойкости и готовности претерпеть что угодно ради упорного стремления достичь результата. На самом деле, в тот раз мне так и не удалось показать то время, на которое я рассчитывал. Очередная травма снова ограничила мои тренировки. Однако моё достижение оказалось гораздо важнее. Появилась удовлетворённость от сознания того, что я всё-таки сумел полностью выложиться в том забеге. Так 23-я миля в марафоне 2008 года в Кремниевой долине стала самым драгоценным моментом в моей спортивной жизни. Более того, я готов признать её одним из самых прекрасных моментов в жизни вообще. Конечно, это был всего лишь рядовой забег. Однако спорт никогда не идёт отдельно от остальной жизни, так же как качество атлета неотъемлемая часть личности. Преодолев свой страх перед физическими страданиями во время бега, я поднял уровень самоуважения, веры во внутренние силы, которые помогли мне с достоинством пройти через другие испытания, как в рамках спорта, так и за его пределами. Я мог бы так никогда и не вернуть себе самоо уважение таким вот образом, если бы не моя работа спортивного корреспондента и связанные с этим личные встречи с известными во всём мире атлетами. Благодаря этим интервью я понял, что те самые наиболее одарённые 0,1% людей также психологически уязвимы, как и простые смертные, и им приходится преодолевать те же внутренние препятствия, чтобы добиться того, чего не добиваемся мы. Одного таланта для этого мало, и это понимание наградило меня той долей здорового цинизма и вдохновения, что заставили меня стараться усерднее. Ещё одной важной вехой я считаю долгий телефонный разговор с Хантером Кемпером, за 2 дня до этого победившего в национальном чемпионате 1998 года по триатлону, проходившим в Ocean Side, Калифорния. Hunter Kemper родился в 1976 году. Американский триатлет, шестикратный чемпион США, весьма успешно выступает в гонках Кубка мира ITU, с завидной регулярностью попадая на подиумы или в худшем случае в десятку. Я присутствовал на его триумфе как репортёр Traeslet. На полпути к финишу 10-километрового бегового этапа Хантер и австралиец Грег Уэлч далеко оторвались от соперников. Грег Уэлч, австралийский триатлет, чемпион мира 1997 года и двукратный победитель WTC Ironman 2007-2010 годы. В 1990 году Уэлч был первым на чемпионате мира по триатлону в 1993 году на мировом чемпионате по дуатлону. Соревнование бег-велосипед-бег. В 1994 году на чемпионате Iron Man, а в 1996 году на мировом чемпионате по триатлону на длинной дистанции Хантер был 22-летним, никому неизвестным дебютантом, чьим величайшим достижением было второе место в забеге на 10 тысяч метров чемпионата конференции Атлантического побережья. Конференция Атлантического побережья – спортивная студенческая лига, входящая в первый дивизион NCAA. На данный момент в конференции состоят 15 университетских команд, соревнующихся в 25 видах спорта. входит в шесть сильнейших конференций американского студенческого спорта. Когда до финиша оставалось полмили, 0,8 км, эти двое всё ещё бежали в ровень. Я спросил Хантера, что он при этом чувствовал. Я был на ушах, ответил он. Из подробных пояснений Хантера стало ясно, что он был перепуган, ошеломлён и не верил в то, что это происходит в реальности. На его месте я чувствовал бы себя точно так же. Сама мысль, что он преодолевает длинную финишную прямую в компании Уэлча, совершенно лишала его уверенности. Он спрашивал себя: "Как сильно ты этого хочешь?" Это был момент колебаний, сомнений. Но уже в следующем мгновении Хантер понял, что желание выиграть гонку сильнее, чем страх перед легендарным соперником, и больше не позволил себе бояться. Он очертя голову ринулся в неизвестность и обнаружил, что способен на совершенно новое усилие. Его внезапное ускорение свернуло Уэлчу шею, конечно, фигурально, и дебютант пересек финишную черту в одиночестве, завоевав тогда первый из семи титулов чемпиона страны. Позднее в том же телефонном разговоре я узнал от Хантера, что его лучший школьный результат на двух милях 2 милях, 3,2 км, был на 2 секунды хуже моего. Открытие такого рода, а их было ещё много в моей жизни, помогали подавить страх перед испытаниями. Они укрепляли мою решимость стать стоиком и веру в то, что я на это способен. В то время, как я преодолевал новые этапы моей внутренней эволюции, в спортивной науке происходила самая настоящая революция. Новые визуализирующие методы исследования, например, магнитно-резонансная томография, помогли пролить свет на работу головного мозга, что позволило спортивным физиологам расширить знания о том, как этот рыхлый, полуторакилограммовый, электрофицированный орган влияет на способность организма проявлять выносливость. Кульминацией этого процесса стало создание принципиально новой психобиологической модели выносливости. Так её назвал Сэмюэл Маркора, итальянский спортивный физиолог, который живёт и работает в Англии. Она рассматривает разум и тело в их взаимодействии, где тело играет подчинённую роль Поскольку меня всю жизнь волновала роль ментальной составляющей в развитии выносливости атлетов, я внимательно следил за этими исследованиями, пока сам не начал пропагандировать эту методику в журнальных публикациях и книгах, таких как Тренировки мозга для бегунов. Больше всего в этой психобиологической модели меня привлекало то, что она подтверждала выводы, которые я вынес из уроков, полученных в пятом классе в забеге на длинную дистанцию. Главный вызов для спортсмена, тренирующегося на выносливость, психологический. Многие аспекты этой проблемы, традиционно считавшиеся биологическими по природе, теперь относят к работе мозга. Взять хотя бы исследование Пола Ларссона и его коллег из австралийского университета Эдит Коуэн, Результаты их исследований говорят о том, что за исключением самых экстремальных случаев обезвоживание, представляющее собой биологический процесс, не заставляет атлетов снижать скорость во время забега. В этом виновато психологическое состояние, чувство жажды. Спортивная психология отрысль естественной науки, и в основном ею занимаются люди со стойким материалистическим мировоззрением, то есть изначально не особо расположенные переоценивать роль разума в тренировке выносливости. Эти предрассудки сделали их невосприимчивыми к частым рассуждениям атлетов о том, что на самом деле именно разум управляет всем. Однако революционный переворот в изучении работы мозга заставил пересмотреть свои взгляды многих и из этих ученых. Сейчас передовые исследователи гораздо легче соглашаются. Великий финский бегун Паво Нурми был прав, когда сказал почти сто лет назад «Разум — это все. Мышцы не более, чем куски резины. Я такой, как есть, сформировался только благодаря мозгу». «Паво Йоханнес Нурме» 1897-1973 годы. Финский бегун на средние и длинные дистанции, девятикратный олимпийский чемпион, обладатель наибольшего количества олимпийских медалей 12 в истории лёгкой атлетики. Спортивное прозвище Летучий фин. Более буднично, хотя и не так поэтично, как Нурми, можно изложить эту идею так: С точки зрения психобиологической модели предел выносливости исключительно проявление деятельности мозга. Биологическая составляющая здесь не более чем способ введения внешних раздражителей в мозг, влияющий на его проявление. Английский нейробиолог Винсент Волш даже предположил, что спортивные соревнования единственное достойное испытание для человеческого разума, даже более серьёзное, чем сугубо умственные упражнения по решению дифференциальных уравнений. Здесь вызов скорее предназначен разуму, а не телу. Если вы считаете это преувеличением, подумайте вот над чем: Если уж на то пошло, наши мышцы вовсе не нужны для участия в изматывающем соревновании, равно как и для любой иной формы движения. Их можно полностью заменить. Сейчас больные с параличом рук и ног способны контролировать механические конечности силы и мысли через электроды, прикрепленные к их голове. И близок тот день, когда жертвы полного паралича смогут соревноваться в беге, находясь в своём механическом каркасе или вообще удалённо. Получат ли такие кибератлеты способность двигаться вечно? Нет, их возможности ограничатся мозгом, как это всегда происходило у здоровых атлетов, тренирующихся на выносливость. Контролировать механическое тело с помощью одних мыслей задача не из лёгких, хотя именно механическое тело выполняет всю работу. потому что оно не делает всю работу. Примерно после 30 минут кормления себя механической рукой пользователь словно натыкается на стену, усталость лишает его сил сделать очередное движение. Эта ситуация практически не отличается от состояния горного велосипедиста, преодолевающего последний подъём перед финишем. В обоих примерах изнеможения наблюдаемое в мозге есть результат ментальных усилий заставить тело, неважно биологическое или механическое, выполнять работу дальше. В отличие от науки, признавшей психологическую основу пределов выносливости, только в последнее время здравый смысл подсказывал истину давно. Что мы имеем в виду, когда заявляем, что человек что-то вынес? Мы хотим сказать, что он прошёл через некий тяжёлый опыт. Путешественник может вынести 36 часов ходьбы по холодным горам зимой, или моряк может вынести 7 дней без сна во время тренировочной программы CAL с воразительным названием адская неделя, как довелось моему отцу когда-то во Вьетнаме. Но вынести в любом случае приходится именно опыт, а не биологическое воздействие холода или бессонницы. Если бы турист Не чувствовал холод или моряк, усталость не было бы и повода поздравлять их с пройденным испытанием. Атлеты, соревнующиеся на выносливость по определению укрепляют её. Они выносят бесконечные часы тренировок, ограничения, аскетичный образ жизни, не говоря уже о разнообразных видах боли. Но прежде всего, этим атлетам необходимо вынести не столько само усилие, сколько восприятие усилия. Этим выражением современные учёные описывают, насколько трудно, по словам спортсменов, ощущается данное упражнение в определённый момент. Это и есть основная концепция психобиологической модели пределов выносливости. Ничто иное, как восприятие усилия отпугнуло меня когда-то в забеге в 1982 году, в результате чего я отказался от титула лучшего бегуна школы. И то же восприятие усилия согласно данным современной науки толкает велосипедиста на ускорение на последнем горном подъеме, когда сил уже не осталось, или парализованную женщину на новые мысли и движения механической руки после 30 минут напряженной работы. В любых обстоятельствах именно оно определяет пределы выносливости. Самое важное открытие в мозговой революции в спорте на выносливость, так же как и самая важная истина для любого атлета, звучит так. Человек не сможет добиться успеха в спорте на выносливость, пока не изменит своё восприятие усилий. Даже такая, казалось бы, сугубо физическая концепция, как тренировка, отвечает этому принципу. Тренировка повышает физические способности спортсмена, но в то же время изменяет его способность к восприятию усилий. Чем лучше его форма, тем легче ему даются плавание, езда на велосипеде, бег и любой другой спорт с любой заданной скоростью, и поэтому улучшаются его результаты. Если физические способности атлета повышаются, но при этом не происходит соответствующего изменения в восприятии усилий, результаты улучшить не удастся из-за его психологической неспособности использовать свои улучшенные физические качества. В реальности такой сценарий никогда не реализуется. Восприятие усилий главное звено в сопротивлении тела приказам рассудка. Чем лучше подготовлен атлет, тем меньше сопротивления оказывает его тело. Таким образом, получается, что улучшенные физические способности всегда ощущаются атлетом. Множество факторов, напрямую воздействующих на мозг атлета, также способны изменить его восприятие усилий и тем самым улучшить его результаты. Некоторые из этих факторов влияют на внешнее проявление, например, скорость, непосредственно зависящей от потраченных усилий. Как это происходит на тренировке? Один из таких факторов тормозной контроль, то есть способность оставаться сфокусированным на цели, полагающих стимулах, таких как бегущий впереди соперник, в присутствии отвлекающих стимулов, например, воспоминания о проигранном этому же сопернику в прошлом забеге. Исследование 2014 года, предпринятое Семюолом Маркорой, И опубликованное в European Journal of Applied Psychology продемонстрировало, что когнитивный тест утомляющий тормозной контроль в работе головного мозга увеличивает восприятие усилий и ухудшает результаты забега на 5 км. Годом спустя исследователи в Падуанском университете писали в своей статье в журнале Plus One, что бегуны с относительно высокими показателями проявления тормозного контроля продемонстрировали лучшие результаты в ультрамарафоне. Другие факторы повышают уровень воспринимаемого усилия, которое спортсмен способен переносить. Очевидным примером здесь можно считать мотивацию. Главным образом, благодаря высокой мотивации мне удалось повысить сопротивляемость восприятию усилий и преодолеть ощущение своей беспомощности как атлета. Не все спортсмены, тренирующиеся на выносливость, чувствуют себя беспомощными и уязвимыми, но, если учесть сам характер выбранных ими видов спорта, всем им приходится сталкиваться с психологическими барьерами, и все эти барьеры, если не напрямую, то косвенно связаны с восприятием усилий. Если бы бег не был таким чертовски трудным спортом, атлетам были бы неведомы минуты сомнений или предстартовой лихорадки, или послесоревновательной депрессии или ментального выгорания или тревоги. Даже самые распространённые ошибки тренировки, в частности перетренировка, уходят корнями в страх перед страданиями. Психологи используют термин адаптация, чтобы описать поведенческие, эмоциональные и когнитивные ответы личности на дискомфорт или стресс. Тренировки на выносливость практически полностью связаны как раз с дискомфортом и стрессом, а значит здесь крайне важна адаптация. Бегуну необходимо заставить работать свои мускулы. Работа мозга при этом адаптация. Но вот ведь загвоздка, Мышцы способны выдать только то количество работы, к которому может адаптироваться мозг. А значит, виды спорта, требующие выносливости, на самом деле игра разума над мускулами. В видах спорта, требующих выносливости, успешной адаптацией будет любое поведение: мысли, эмоции или всё вместе, то, что обеспечивает лучшие результаты. Иными словами, успешная адаптация в этих видах спорта любой ответ на дискомфорт и стресс, продолжительно влияющий на восприятие атлетом усилий, а также повышающий уровень усилий, на котором он способен или улучшающий его результаты. Одни методы адаптации могут быть эффективнее других. Прикинуться больным, чтобы избежать дискомфорта на беговой дорожке, как я и делал в выпускном классе, один из примеров малоэффективного метода. Умение вдохновиться примером лучших атлетов, чтобы быть готовым к новым степеням дискомфорта, обретённое мной на втором этапе спортивной карьеры, например, более эффективного метода адаптации. Чтобы полностью раскрыть свой атлетический потенциал, вам придётся научиться гарантированно адаптироваться к тем видам дискомфорта и стресса, которые неизбежны в спорте на выносливость. Начните с восприятия усилий и затем переходите к таким областям, как, например, страх поражения. Вы должны распознавать эти вызовы и практиковаться в совершенном владении искусством адаптации, позволяющим преодолевать каждое из этих препятствий с наибольшей эффективностью. Для такого высокого уровня владения искусством адаптации я сам использую термин ментальное соответствие. Традиционная спортивная психология слабо помогает в достижении ментального соответствия. До эпохи мозговой революции, когда разум и тело воспринимались как две отдельные системы, и когда биологией объяснялись практически все проблемы, хотя на самом деле не объяснялось ничего, психологии в сфере спорта отводилось скромное место. Эта дисциплина была представлена каким-то беспорядочным набором техник, совершенно оторванных от физического уровня, например, визуализация достигнутой цели и по большей части не имевших к спорту отношения. Одни и те же приёмы практиковались на абсолютно всех спортсменах, начиная с тех видов спорта, где восприятие усилий почти не играло роли, например, бейсбол, и кончая теми, где в этом восприятии заключалось всё. спорт на выносливость. Революция сознания потребовала появления в спортивной психологии новых подходов, которые базировались бы на психобиологической модели формирования восприятия усилий и тем самым отвечали бы на специфические требования развития выносливости у атлетов. Современная психология отличается от старой двумя ключевыми аспектами. Во-первых, Она концентрируется прежде всего на развитии ментального соответствия или адаптационных способностей, которые прямо и опосредованно сказываются на отношении атлета к уровню воспринимаемых усилий, необходимому для улучшения результатов. Это и есть психология разума, превалирующего над мускулами. Во-вторых, в этой новой психологии спорта на выносливость роль спортивного психолога перекладывается на самих атлетов. Почему? Да потому что единственный надёжный способ стать мастером адаптации к дискомфорту и стрессам в соревнованиях на выносливость испытать всё это самому. Ни какие сеансы визуализации или упражнения на достижение цели не помогут вашему разуму подавить сопротивление тела в самые тяжёлые моменты состязаний. Укрепление ментального соответствия требует, чтобы спортсмен сам испытал, что значит выкладываться по полной. Никто не сделает этого за вас и даже не проведёт вас через такие испытания. В конце концов, адаптация это ответ на дискомфорт и стресс, иначе она просто не возникает. Однако быть самому себе спортивным психологом означает не просто обучаться на собственном тяжёлом опыте. Нужно чётко видеть принципиальную разницу между слепой борьбой с испытаниями и осознанным стремлением преодолеть их, изначально понимая их природу и выбирая для этого методы, доказавшие свою эффективность на примерах других атлетов. Глобальная задача новой психологии выносливости наделить атлетов этим знанием, чтобы им не приходилось заново изобретать велосипед в попытках преодолеть дискомфорт и стресс своего вида спорта и чтобы они могли успешно справляться с ролью собственного личного психолога. Лучший источник знаний о самых эффективных методах адаптации в спорте на выносливость это истории лучших спортсменов в этих видах спорта. Те приёмы, к которым прибегают великие спортсмены для преодоления самых устрашающих и наиболее распространённых ментальных барьеров и достижения лучших результатов. По определению самые действенные методы адаптации для всех атлетов. Чемпионы могут быть превосходными ролевыми моделями в области спортивной психологии не хуже, чем в областях тренировок или питания. Если ваши ментальные навыки не превышают уровня хорошиста, не может быть и речи о том, чтобы подняться на высшие ступени пьедестала в соревнованиях на выносливость. Не один атлет, каким бы талантливым он ни был, не добьётся победы на современных международных соревнованиях, если не сумеет обуздать нистовую мощь собственного разума и не доведёт до максимума свои усилия, чтобы выложиться полностью и достичь наилучшего результата. Подумайте, насколько достижения Хантера Кемпера превзошли мои, хотя по физическим данным он был не лучше. Чтобы учиться у чемпионов, недостаточно просто выслушать истории их триумфа. Нам важно знать, как правильно эти примеры интерпретировать. Какая важнейшая глубинная сущность препятствий, преодолённых мастерами спорта на пути к победе? Как толковать адаптационные способности, пущенные в ход в борьбе с этими препятствиями лучшими из лучших, чтобы извлечь из них полезные уроки? Без ответов на эти важные вопросы нам не удастся использовать для своего развития примеры великих атлетов. И здесь нам на помощь приходит психобиологическая модель выносливости. Анализируя примеры из карьеры элитных атлетов с помощью принципов современной науки, мы сможем получить практические уроки и понять, как применить эти принципы к собственным атлетическим испытаниям. Именно такая комбинация жестокого и болезненного опыта и его научной интерпретации подтолкнул меня ко второму этапу спортивной карьеры, связанный с видами спорта на выносливость. Когда я был всего лишь лучшим бегуном своей школы, мне не было дела до научного толкования тех страхов, что тянули меня назад. Равным образом я не имел понятия, что даже лучшие спортсмены терзаются точно такими же страхами. Став зрелым триатлетом и бегуном, я сумел нейтрализовать эти внутренние страхи, успешно выполнив для самого себя роль личного спортивного психолога, вооружённого научными знаниями о нейрофизиологической природе страхов и вдохновлённого примерами лучших атлетов, продемонстрировавших самые эффективные способы борьбы с этой напастью. Накопленная таким образом мудрость не победила страхи сама по себе, но наделила меня необходимыми ресурсами для активного использования личного спортивного опыта в процессе достижения ментального соответствия. Цель этой аудиокниги помочь вам стать самому себе спортивным психологом, компетентно и эффективно практикующим новую методику в видах спорта на выносливость. В ней вы не найдёте новых техник и упражнений это удел традиционной спортивной психологии. Вместо этого я предложу вам истории реальных побед, одержанных лучшими из лучших в мировом сообществе спортсменов, соревнующихся на выносливость. Рассмотренные с точки зрения психобиологической модели тренировки выносливости станут для вас прекрасными поучительными примерами. Во время любого соревнования что-то внутри каждого атлета, теперь мы уже знаем, что это что-то восприятие усилий, заставляет задаться простым вопросом: как сильно ты этого хочешь? Чтобы оценить свой потенциал в качестве атлета, вы должны ответить очень сильно. Потом вам необходимо будет это доказать. Это легко выполнить на словах, но трудно на деле. Намного труднее, чем соблюдать график тренировок, ограничения в диете и носить определённую обувь. Но вот что я вам обещаю: после прослушивания этой аудиокниги ваше отношение к спорту, на выносливость изменится раз и навсегда.